Глава 15 То, что на участке кто-то был, Михаил заметил сразу. Лазутчик не до конца закрыл щеколду на калитке. Лорд встретил хозяина спокойно. Значит, приходил кто-то из своих. Пёс не выпустил бы чужака. Своих в деревне раз-два и обчёлся. Петрович да дед Ефим, с которым они ходили рыбачить. Ксюша непременно позвонила бы, если бы не застала отца дома. Михаил придирчиво осмотрел землю. Возможно, кто-то искал его на заднем дворе, ходил по участку. Следы он нашел. Отпечаток маленькой женской ножки на мягкой земле неподалеку от летнего душа. И что, спрашивается, Маруська тут делала? Ответ нашелся легко, как только он решил освежиться. После парикмахерской хотелось смыть налипшие на шею волоски. Вязкая жидкость из бутылочки мало напоминала шампунь и по консистенции, и по цвету, и по запаху. Он, как обычно, налил её на ладонь, оттого и заметил разницу. Вредительницу он простил, когда она ввалилась в кабинку, взъерошенная и перепуганная. Всё же сама поняла, что гадость замыслила. Прибежала исправлять, раскаялась. Так чего нервы друг другу портить? И в гости Михаил пошёл, как и обещал. Кроме конфет, прихватил и молоко, и вишню. Правда, чуть не ушёл, когда увидел, как Марусю передёрнуло, едва он появился. Показалось. Может, блины она и не в его честь пекла, но за стол позвала искренне и улыбалась открыто по-доброму. Красивая у неё улыбка. Ямочки на щеках и взгляд теплый. И блины вкусные, ажурные с кислинкой. Только вот упертая Маруська, как его коза. Зачем чужое молоко пробовала? Михаил прислушивался к тому, как льется вода в ванной. Вроде бы на помощь спешить не надо. Но появилось дурацкое желание уложить в кровать и дать лекарства. Признание соседки прозвучало, как гром среди ясного неба. Хорошо, в тот момент во рту ничего не было, иначе подавился бы. «То есть как?» — переспросил Михаил хриплым голосом. «Беременна?» «Да вот так», — улыбнулась Маруся. «Беременна». «И ты беременна?» — пробормотал он, совершенно растерявшись. «Ладно, Ксюша». «У неё муж, родители, она в городе живёт». «А вот это? Как?» «Беременная жена уходит от мужа, потому что он ей изменяет». «Ядрённо Михаил провёл ладонью по голове. Забыл, что волос нет, ерошить нечего. Маруся помыла свою чашку, налила свежий чай уже без молока. Пила маленькими глотками и с интересом на него поглядывала. «Может, ребёнок не от мужа? Колькин?» «Да нет, Маруся не стала бы». «Как же ты?» — спросил он, откашлявшись. «Одна? А вот жалеть меня не надо», — отрезала Маруся, мигом поменявшись в лице. «Я молодая и здоровая, справлюсь. И профессия у меня есть, очень, кстати, удобная. Могу дома работать». И жильё есть, и ребёнок этот только мой. А профессия какая? Переводчик. А, а, -а, а жильё это что ли? Он обвёл взглядом кухоньку. Хотя бы и это. А Колька друг, призналась Маруся. Мы с детства дружим. Денег он с меня не возьмёт и даже жениться предлагал. По дружбе? уточнил Михаил жениться да я отказалась я сама совсем справлюсь сама это хорошо срок маленький еще ага да многое теперь понятно и перепады настроения и азарт в глазах при виде вишни надо же и дочку на вишню потянула так молоко не носить спросил он сейчас проверим Храбро ответила Маруся и открыла холодильник. «Может, не стоит?» – испугался Михаил. Но шустрая Маруська уже сунула нос в крынку, принюхалась, а потом и глотнула молока. Улыбнулась и облизала губы. «Вкусно!» «Ну и славно!» Михаил аж выдохнул с облегчением. «Козье молоко полезное!» «Я могу пла...» «Цыц!» Грозно рыкнул он, оборвав ее на полусловие. «И чтоб я больше о деньгах ничего не слышал!» И добавил. «А ты пирог обещала, с вишней». Про пирог вспомнил, чтобы Маруся не чувствовала себя обязанной. Вроде все просто. Он ей молоко, а она ему пирог. Обмен по-соседски. «Да, завтра испеку!» — кивнула она. «И это, если надо чего, обращайся!» «Хорошо, спасибо», — легко согласилась она. «Да я серьёзно», — даже рассердился Михаил. «Понятно же, из вежливости спасибо, — говорит. «Себя не жалеешь, о ребёнке подумай». Маруся кивнула. «Точно, упрямая коза». «Ничего, он за ней присмотрит. Да просто потому, что она совсем одна. Может, ещё с мужем помириться». Михаил скривился, вспомнив мужика с букетом. «Марусь, а что вместо шампуня-то было?» Поинтересовался он, меняя тему разговора. Она вспыхнула и обеими руками вцепилась в чашку. «Прости, пожалуйста». «Да ладно, забыли. Любопытно только и всё». «Крем», — выдавила она, — «для депиляции». «Чё?» Он вытаращил глаза. «Ага». Михаил честно пытался сдержать смех. Не вышло. Грохнул так, что стул заходил ходуном. «Это ж надо!» Маруська надеялась, что у него волосы повылазят. «А он! А он! Ха-ха-ха!» Маруся смеялась вместе с ним. Всё ещё красная от смущения, но без обиды. «Вот же вредительница!» «Ладно, пора мне», — сказал Михаил, утирая выступившие от смеха слезы. «Дела сами не делаются. Спасибо за угощение». «Ой, а с собой возьми?» Маруся подхватилась, накрыла стопку блинов чистой тарелкой. «Не надо!» «А я столько не съем, не выбрасывать же!» Она внезапно посерьезнела. «Все никак не привыкну, только для себя готовить». «Ты возьми, пожалуйста». Ответить Михаил не успел. Со двора раздался зычный голос. «Маша!» Маруся побледнела и осела на стул. «Это кто?» Спросил Михаил от чего то шепотом. «Мама!» Еле слышно ответила она и схватилась за голову. «Мария!» «Да, если ребенок так пугается собственной матери...» «Неудивительно, что прячется от мужа не у неё под крылышком, а в глухой деревне». Михаил поднялся и взял тарелку с блинами. Семейные разборки его не касаются. «До завтра, Маруся!» «До завтра, Миш!» Он вышел на терраску, по ступенькам крыльца поднималась полноватая женщина. Крашенная блондинка с короткой стрижкой, чем-то отдалённо напоминающая Марусю. За воротами у машины стоял пожилой мужчина, вероятно, отец. «Привет, мам!» «Добрый вечер! Всего хорошего!» — скороговоркой произнёс Михаил, сбегая с крыльца. Судя по всему, Маруся не горела желанием представлять его своим родителям, да и он, откровенно говоря, тоже не стремился к новым знакомствам. «Это кто?» — услышал он удивлённый возглас «Сосед, мама, зачем вы приехали?» «Маша, ты в своем уме?» — воскликнула женщина. «Ты не отвечаешь на телефонные звонки!» Дальше Михаил не прислушивался. Не его это дело, хотя Марусю было жаль. «А вот жалеть меня не надо!» — словно на наяву услышал он ее голос. «А то верно. Все же родители. Приехали, значит, беспокоиться. «Переживают. У Маруси сейчас настроение часто меняется. Ты добрая она. Если и поссорилась с матерью, то и помирится». Он отнес блины на кухню, шуганул оттуда кошку и ушел на задний двор. Отца мама в дом не пустила. «Пусть там подождет. У нас женский разговор», — заявила она, отчитав дочь за то, что та не хотела отвечать на телефонные звонки. Ничего хорошего от этого визита Маша не ждала. Адрес, понятное дело, Толик дал. Мама всегда принимала его сторону, навряд ли даже сейчас что-то изменилось. «Мария, что за фокусы?» Набросилась на неё мама, брезгливо осмотревшись по сторонам. «Почему ты ушла от мужа?» «А он тебе не рассказал?» Огрызнулась Маша. «Толик тебя искал. Ссора – не повод!» «Ссора?» – изумилась она. «Он назвал это ссорой?» «Маша, это нормально. Муж и жена ссорятся, потом мирятся. Это не повод уходить из дома!» «Мама, по-твоему, застать мужа верхом на медсестре – это ссора?» «Не повышай на мать голос и не придумывай, быть такого не может!» Маша чуть не задохнулась от негодования. «Почему? Почему мама верит не ей, а Анатолию?» «Да я сама видела собственными глазами». «Не ври! Это ты завела любовника!» «Толик говорил, что ты тут с каким-то мужиком, и я сама только что его видела!» Внизу живота кольнула. Маша испугалась. «Ей нельзя нервничать, нельзя скандалить!» Мама даже этого не понимает. «Мама, Толик сказал, что я беременна», — тихо спросила она, борясь со слезами. «От кого?» — мама картинно схватилась за сердце. «От этого мужика? Поэтому ты ушла от Толика?» «Да, мама», — ответила Маша, окончательно обозлившись. «Всё именно так».